Дело второе. Дом со всей обстановкой. Телефон затрезвонил без 15,8. Этот номер был для близких. Второй рабочий я на ночь отключала, чтобы клиенты не названивали, когда им вздумается. А то бывают любители поговорить с адвокатом в 5 утра или в выходные. И ладно бы о чем-то срочном. Я цапнула трубку с прикроватного столика и на ощупь ткнула в кнопку. «Да». «С днем рождения, Ань», — сказал знакомый мужской голос. «Желаю здоровья, процветания, успехов в работе и всего-всего». «Ну, конечно. Кто еще мог позвонить в такую рань? Только мой лучший друг Артем Медведев, с которым мы были не разлей вода еще с песочницы». «Говорить он всегда был не мастак, зато руки у него золотые». «Лучший хирург кардиологического отделения в нашей пятой городской. Это вам не хухры-мухры». «Спасибо». Я подпихнула подушку выше под спину. «А счастье в личной жизни?» Я почти увидела, как друг улыбается. «Оно тебе надо? Ты же замужем за своей работой». «Ну?» — протянула я. «На что спорим, что это будет лейтмотивом всех поздравлений сегодня?» «Действительно». «Чего еще желать незамужней женщине в ее тридцатилетие? Детей, борщей и всего в этом духе. Бррр. «Даже не сомневаюсь», — согласился Артем насмешливо. «Хотя у тебя всегда остается вариант выйти за меня. Борщей и всего в этом духе обещаю не требовать». «Вот еще, зевнула я. «Заодно и тебе жизнь испортить? Ты ведь тоже на работе днюешь и ночуешь». «Видишь?» Хмыкнул он. Мы отличная пара. Дверь приоткрылась, и в спальню заглянул Над, торжественный, в галстуке бабочки, с подносом, на котором красовались кофе и горячие блинчики. «М-м-м!» <нач eyelid sounds> Я сглотнула набежавшую слюну и быстро попрощалась. Ладно, спасибо за поздравления. Пойду пить кофе. Я тебя разбудил, спохватился Артем. Извини. «Решил поздравить, а то потом замотаюсь. У меня сегодня операционный день». «Да ладно, мне все равно на работу вставать через пять минут». «Даже сегодня? Надо тебя похитить и...» «И?» — переспросила я заинтригованно. Даже кофе отставила. «Заставить выспаться», — заключил друг и рассмеялся. «Да ну тебя», — хмыкнула я. «Ладно, пока». И с удовольствием пригубила кофе. Никогда не понимала тех, кто отмахивается, мол, я уже не в том возрасте, чтобы день рождения считать праздником. Конечно, всем хочется, чтобы годы летели помедленнее, но разве что-то изменится, если не отмечать этот день? Как будто если закрыть глаза и спрятаться под одеяло, то страшная цифра в паспорте исчезнет. Так зачем лишать себя праздника? В бочке меда праздничного дня имелась ложка, точнее целый половник, дёгтя, мне пришлось идти на работу. На утро было назначено дело у вредной судьи, считающей уважительной причиной для переноса слушания только смерть, и то возможные варианты. А после обеда лекция по повышению квалификации, которую время от времени проводят в коллегии, тоже никак не увильнуть. Пришлось собираться на работу — Заседание в 10, а нужный суд на другом конце города. Час пик еще не наступил, но все равно добираться пришлось долго. Зато распогодилась, и соль с любопытством взглянула на заспанную столицу. Соль в германо-скандинавской мифологии богиня и воплощение солнца. Город живет своей жизнью, рождается и умирает, хохочет и рыдает, кутается в сумерки и обнажается на рассвете. Тысячи лиц, люди и гномы, орки и эльфы, домовые и гоблины, даже драконы, хель, ваны, впрочем, последние три — редкие гости в наших краях. Хель — в данном случае представители северного народа, потомки инеистых великанов и богини Хель. Ваны — в германо-скандинавской мифологии группа древних богов. В данном случае имеются в виду их потомки, обитающие в Ванахейме. Альфхейм строился кольцами вокруг императорского дворца, ныне ставшего музейным комплексом. Я жила и работала в каменном кольце, заселенном преимущественно людьми и гномами, и редко выбиралась за его пределы, так что теперь пользовалась возможностью полюбоваться на деревянное кольцо которая радовала взгляд резными и расписными постройками в окружении чудесных парков и хрустальное кольцо на холмах, где тысячи солнечных зайчиков играли в салочки среди эльфийских дворцов. От чудесного зрелища меня отвлекла трель из недр сумочки. Главное не забыть потом отключить мобильный. Мало что так бесит судью, как звонок посреди заседания. Звонки и поздравления сыпались, как конфетти. Мама с папой — здоровье и долгожданных внуков. Младший брат — счастье в личной жизни. Прочие родственники — мужа и детишек. Знакомые — успехов, богатства, хорошего мужа. Да что ты будешь делать? Когда телефон затрезвонил в очередной раз, я хмыкнула и сказала в трубку. «Не смей желать мне мужа и детишек». «Только не ты!» Таксист с интересом покосился на меня в зеркало, а подруга хохотнула. «Что, достали?» Еще как!» — вздохнула я. «Ну скажи, какое дело двоюродной тётки до моей личной жизни? Ладно, еще родители, а все прочие». «Ну?» — протянула Вера несколько виновато, «Вообще-то у тебя там и впрямь ожидаются некоторые изменения». Я застонала и откинула голову на сиденье. Слова родни можно было пропустить мимо ушей, как и дружеское похлопывание по плечу. Ты еще встретишь того самого единственного. А вот от веры отмахнуться сложней. Формально она была скромной гадалкой, но при желании могла бы стать вёльвой, видящей, и при том не из последних. Никто на этот раз свалится на мою голову?» — спросила я обреченно. И помассировала виски. «Почему сразу на голову?» Развеселилась подруга. «Обычно мужчины интересуются другими частями тела». «Потому что сначала они интересуются этими самыми частями», ответила я хмуро. «А потом начинают любить мне мозг». «Значит, ты выбираешь неправильных мужчин». «Составить анкету, что ли?» «Пол, возраст, вес, раса, характер. Что там еще обычно пишут?» и отправить с Нарочным в Асгард. То-то Фрейя, богиня любви, посмеется, а потом исполнит «в точности, но так, что я взвою». Боги любят такие шутки. Асгард, в германо-скандинавской мифологии, один из миров, обитель богов. «Какие попадаются?» — вздохнула я. «Ладно, Вер, спасибо. Я приняла к сведению». «Я же не потому звонила», — спохватилась она. Ты сегодня все равно на работе так? Уж такие мелочи Вера могла рассмотреть, не напрягаясь. Пришлось. Можешь заглянуть вечером к моим знакомым? Часов в шесть, попросила она и добавила, прежде чем я успела открыть рот. Знаю, знаю. Выезд надо мне предусмотрен. Ты принимаешь клиентов только в офисе. Но можешь ведь сделать исключение. Зачем? устало вздохнула я. Твои знакомые никак не могут выделить полчаса, чтобы выбраться ко мне на прием? Я просто хочу, чтобы ты посмотрела на него собственными глазами». «На кого?» — уточнила я подозрительно. «Неужели Вера тоже вздумала мне кого-то сватать?» «На призрака, конечно», — ответила она легко. «Извини, сейчас придет один скандальный тип. Я тебе перезвоню. еще раз с днем рождения!» И повесила трубку. Я посмотрела на умолкший телефон, вздохнула и обреченно дописала в ежедневник. Восемнадцать ноль встреча со знакомым В. Надо же посмотреть, что там за призрак. Денёк выдался не из легких. Судья зверствовала, клиенты ныли, лектор нудно зачитывал с листочка о понятии и видах преступлений, как будто послушать его собрались зеленые студенты, а не практикующие адвокаты. Еще и организм недвусмысленно намекал на некоторые особенности женской физиологии, так что хотелось шоколадку поплакать и на ручки. Вечером пришлось тащиться к знакомым Веры. Соблазн отбрехаться, мол, дела задержали, я мужественно подавила. Вера не стала бы просить просто так. По указанному адресу оказался старый одноэтажный дом с претензией на изысканность. За высоким забором Мало что можно было разглядеть, но наличники, витражи и декоративные фигуры под крышей говорили сами за себя. Я поискала звонок, но нашла только кованый молоток на толстой цепи. Хоть кричать «Хозяева, откройте!» не придется, уже хорошо. Где-то за домом вдруг натужно взвыла пила, заставив меня выронить уже занесенный молоток. Ах, это невыносимо! — воскликнул приятный женский голос за воротами. Я кашлянула и попросила громко. «Откройте, пожалуйста, это адвокат Орлова». «Адвокат?» — поразилась незнакомка. «Дама?» «Одна Эриль, вторая — адвокат. Куда катится мир?» «Эриль. В северной традиции маг, знаток рун». Пила вновь взвизгнула очень в тему. Я философски пожала плечами. «Не скажешь ведь, что кругнареку. Он уже случился почти триста лет назад. Нового конца света пока не предвидится». «И по какому же вы поводу, позвольте спросить?» — осведомилась дама, помолчав. Пила умолкла, зато раздался стук топора. Я хмыкнула. «Мы так и будем разговаривать через калитку? Не вижу смысла вас пускать». Голос незнакомки посуровил. «Уходите, в вашем присутствии нет нужды». «Уверены?» — переспросила я и поёжилась. На улице потеплело, но все таки не май месяц. «Адвокат иногда нужен всем, даже призракам». «Откуда вы?» — поразилась она. «Тоже мне ребус. Вера не стала бы посылать меня в духе «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Следовательно, хозяева дома меня ждут». Для незнакомки же моё появление стало явным сюрпризом, причем сюрпризом неприятным. К тому же она даже не пыталась отпереть замки или на худой конец выглянуть. И некоторая архаичность речи в это тоже вполне укладывалась. Не знаю, до чего бы мы договорились, но в этот момент хлопнула дверь и звонкий женский голос прокричал «Не уходите!» «Пожалуйста, мы вас ждем. Призрак издал нечто похожее на пф. что Что-то мне подсказывало, что отношения между хозяевами и потусторонней жиличкой, так скажем, не сложились. Торопливые шаги, лязг засова, и совсем молоденькая девчонка лет двадцати от силы распахнула калитку. «Здравствуйте!» — выпалила она, таращись на меня круглыми голубыми глазами. И спросила с надеждой, «Вы госпожа Орлова, да?» На плечах у нее наскоро наброшенная на тонкий халатик шуба, на ногах пушистые тапочки. Мне даже смотреть на нее было зябко. «Она самая!» — вздохнула я, вновь поежилась на ветру и намекнула, «Можно войти?» «Ой, простите!» Она густо покраснела и попятилась, одной рукой придерживая калитку, а другой — выпирающий животик. «Проходите, конечно. Я Торхильд, дочь Вальгарда, то есть теперь Тори Петерсон». Я только брови подняла, протискиваясь мимо нее. «Петерсон? Вот как?» Поначалу, после Рагнарёка, за чистотой крови следили строго. Теперь межрасовые браки уже лет сто как не запрещены. Юридически. По факту же любовь крутит, кто с кем хочет» но жениться предпочитают на своих, а тем более детей заводить. Так что союз человеческой девчонки и гнома наверняка вызвал немало треволнений в их семьях. Стук топора оборвался, кто-то негромко выругался басом и из-за дома выглянул молодой гном. Должно быть тот самый господин Петерсон. «Тори!» — воскликнул он, на ходу отряхивая руки. «Иди скорее в дом, замерзнешь она смешливо наморщила нос, а сам гном оглядел себя, его внушительный торс прикрывали только меховая безрукавка на распашку, да кудрявая борода и чуть порозовел. Мне можно, а вот тебе? он запнулся и попросил почти с отчаянием: "Поберегися, а... хоть ради маленького". Она инстинктивно прикрыла живот ладонями. Милый, я же северянка. «Для меня сейчас почти жара». Лицо гнома стало таким страдальческим, что жена мотнула головой, чмокнула любимого мужа в щеку, благо она стояла на две ступеньки ниже, так что была с ним вровень, и убежала в дом. Гном проводил ее нежным взглядом, пригладил в бороду и предложил кашлянув. «Пойдемте что ли?» «Вопиющая невоспитанность», прокомментировал призрак. Расхаживать в таком виде В присутствии леди? Гном насупил рыжие брови. Я у себя дома. Как хочу, так и хожу. И вообще я делом был занят. Неужели? Осведомилась призрачная дама ядовито. Каким же? Курятник строил. Призрачная дама Чуть из стены не вывалилась. Вздорнула подбородок, Подпертый целомудренным высоким воротничком. Поджала и без того узкие губы и взглянула на обидчика сквозь ларнет. Курятник в фамильном особняке Ларсонов и речи быть не может. Гном выпятил бороду. Посмотрим. Я прикусила губу, чтобы не испортить все неуместным смешком. Понятно, почему Вера так настойчиво просила меня на это взглянуть. Высокая сухопарая дама в строгом платье против приземистого упитанного гнома в жилетке на распашку. Делайте ставки. Признаюсь, я бы поставила на даму. И дело тут не в женской солидарности. Чувствовалось в ней нечто эдакое. Привычка муштровать, что ли. Так и видится указка, которой можно шлепать нерадивых учеников, сопровождая наказание едкими комментариями. Однако любоваться рукопашной прямо сейчас настроения у меня не было. Да и холодно. Пришлось кашлянуть и напомнить. Быть может, мы все-таки пройдем внутрь? Гневный огонек в глазах гнома потух. Он чуть сутулился, махнул рукой и молча побрел в дом. А едкая, какая бесцеремонность от призрака, я пропустила мимо ушей. Кто знает, как я бы себя повела, оставшись бестелесной и непрекаянной. Внутри дома стало заметно, что времена былой роскоши давно прошли. Дорогой паркет на полу потускнел и местами был поцарапан. Резные дубовые панели в подозрительных потеках. Лепнина местами заплесневела. «Тут будет красиво», — тихо сказал гном и улыбнулся. «Дайте только срок». Плывший сзади призрак лишь фыркнул. «Сюда!» — помахала рукой выглянувшая девчонка. «То есть вы же не против, если мы вас на кухне примем? Я булочки испекла, будете?» «С удовольствием», — заверила я, мысленно наплевав на фигуру. «На день рождения мне вообще полагается тортик с кремом». М -м -м. «Принимать гостей на кухне?» — призрак схватился за сердце. В гостиной мыши, буркнул гном. Там надо все менять. Призрачная дама издала что-то вроде однако с возражениями по существу не нашлась. Зато девчонка при виде нее гневно раздула ноздри и уперла руку в бок. Опять оставьте нас в покое. И не подумаю, вздернула подбородок призрачная дама. Вы вторглись в мой дом. «Пытаетесь тут все раскурочить и полагаете, что я буду это терпеть?» «Это наш дом», — поправил гном с нажимом и обнял жену за худенькие плечи. «Можем документы показать», — поддакнула она дрожащим голосом. «Ну сколько можно, а? Вы не даете нам спокойно поесть?» «Потому что принимать пищу руками мы ветон. призрачная дама поджала губы. «Постоянно открываете окна». Это полезно для здоровья. Влезайте с воспитательными беседами. Призрачная дама скрестила руки на груди. «Вам следовало бы поблагодарить меня за повышение культурного уровня». «В постели?» — возопил несчастный гном, и я с трудом удержала серьезное выражение лица. «Бедняга!» «Тихо!» — рявкнула я, вклинившись между спорщиками. От неожиданности они и впрямь умолкли. «Давайте по очереди. Для начала представьтесь, пожалуйста. Госпожа!» Обиды и претензии можно перебирать бесконечно, причем каждая сторона будет считать себя правой и останется в этом убеждении после любых дебатов. Меня интересует сугубо практическая сторона вопроса, а именно, в чем проблема, и что хочет получить клиент в результате нашего с ним сотрудничества. И кого, собственно, в данном случае считать клиентом. Я не привыкла выступать в роли арбитра. К тому же, признаюсь, я зверски устала и мечтала лишь об одном — поскорее упасть в постель и проспать хотя бы часов 10, а лучше 12. Вместо этого приходилось разводить по углам призрака и молодоженов, как несмышлёнышей в детском саду. «Летиция Ларсон, назвалась призрачная дама, исполнив изящный реверанс, безупречность которого несколько подпортила лишь то, что проделывался он в воздухе. «Старшая дочь барона Ларсона классная дама в пансионе почтенной матушки Гертруды». «Не зря я чуяла в ней учительские замашки». «Это дом вашего отца?» уточнила я, сделав знак нынешним хозяевам пока не вмешиваться, и села на предложенный стул. Девчонка принялась заваривать чай, а ее муж выложил передо мной технический паспорт на дом и договор купли-продажи. Я мельком просмотрела бумаги, не нашла ничего интересного и отложила. «Деда», — поправила призрачная дама сухо, «особняк был построен на приданное моей бабке». Я подняла брови. И как вышло, что владения столь почтенной семьи были проданы? Она поджала губы, отчего вокруг них собралась сеточка морщин. Мой отец, скажем так, излишне увлекся обычными мужскими слабостями и растратил большую часть состояния. Надо думать, это следовало трактовать, как спустился деньги на женщин, выпивку и карты. «Понимаю», — медленно кивнула я, поощряя ее к дальнейшему рассказу. И что случилось потом? Глаза призрака на мгновение затуманились. После смерти отца мы с сестрой остались почти без средств. Мне пришлось оставить мысли о замужестве и согласиться преподавать в пансионе, который к тому моменту как раз оканчивала. Впрочем, это не ваше дело. Я и так слишком разоткровенничалась, хоть и не понимаю, с какой стати. «Вы на меня чем-то воздействуете?» И смерила меня подозрительным взглядом через Пенсне. «Что вы?» — отмахнулась я. «Я не маг и не пользуюсь никакими артефактами». Полагаю, она попросту обрадовалась возможности с кем-то поговорить. Вряд ли за все эти годы а призрачной даме никак не меньше ста нашлось много желающих с ней поболтать. «Поверю на слово», — кивнула она, явственно расслабившись. «Неужели подозревала, что я появилась здесь, чтобы попытаться ее изгнать? И что вы станете делать теперь?» Я вздохнула. «Хороший вопрос. Чего вы хотите всем этим, — я обвела рукой кухню, — добиться? Ведь не просто так она хозяев донимает. Чтобы эти, — она указала лорнетом на молодую пару, — убрались из моего дома. «Это наш дом!» — возразили они хором. «Между прочим», — заметила я в пространство, «говорить о присутствующих в третьем лице не очень-то вежливо». Призрак, глазам своим не верю, зарумянился, точнее засеребрился. «Приношу свои извинения», — сказала дама чопорно. «Не безнадежно, это радует». Я благодарно кивнула девчонке, которая придвинула мне чай, и начала мягко. «Госпожа Летиция, давайте будем разумны. В настоящий момент вы уж, простите, призрак, и не можете владеть никакой собственностью». «Зато правнуки моей сестры могут», — возразила она, упрямо мотнув головой. «Не они ли продали дом?» — прервала я безжалостно. «После смерти вашей сестры, верно?» Помимо боли на призрачном лице поняла, что угодила в цель. Они поступили опрометчиво, признала она нехотя. Однако. Опрометчиво? возмутился гном, сжав плечи жены. Да они нам наврались три короба, если бы мы знали, что тут такая. Призрачная дама, подсказала я мягко, потому что гном мог в сердцах наговорить лишнего и разрушить надежды на примирение. Она самая, согласился он хмуро. Мы бы такой дом покупать не стали. Я почесала бровь. Если продавец скрыл некие существенные обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение покупателя о продаже, то сделка может быть признана недействительной. Только как можно было не заметить настолько существенные обстоятельства? Вон как светятся, похлеще неоновой рекламы. «Любопытно», — сказала я. «Разве вы не осматривали дом заранее?» «Вы должны были видеть госпожу Летицию». «Не было ее тут», — еще сильнее нахмурился гном. «Даже когда мы вещи перевозили, все спокойно было». Я повернулась к призраку. «Госпожа Летиция, вас попросили не показываться во время осмотра дома?» Тогда она не могла не понимать, к чему дело идет, и должна была воспротивиться, но почему-то не стала. Призрачная дама молчала, поджав губы. Я не мешала, поглоточку отпивая чай. Торхильд, умничка, не встревала, и мужа смогла отвлечь. Нежным взглядом и поцелуем в щёчку. «Меня усыпили», — созналась Летиция, наконец, — «каким-то заклятием». «То есть правнуки скрутили бабулю, чтобы не мешала избавляться от семейного достояния?» Девчонка округлила глаза. Гном выругался сквозь зубы и впервые посмотрел на незваную квартиранку с сочувствием. И долго вы спали? поинтересовалась я осторожно. Она стиснула ларнет. Около месяца. Полагаю, на большее силу того колдунишки не хватило. Я одним глотком допила чай и заключила. Введение покупателя в заблуждение на лицо, хотя доказать это будет непросто. «Мы можем добиться, чтобы дом вернулся к вашим правнукам, госпожа Летиция. А вы, госпожа и господин Петерсон, получите назад уплаченные деньги. Такой вариант всех устраивает». «Нет уж», — фыркнул гном. «Мы тут обжились, ремонт начали». «Курятник построили? Как же, помню». «А можно как-то?» — нерешительно спросила девчонка. «Ну, чтобы призрак ушел, а мы остались». «Без обид, госпожа Летиция, я вам даже сочувствую, честно, но так жить нельзя, понимаете?» «Боюсь», — развела руками я, «вынудить призрака уйти можно только за вредительство живым. Тогда собирается суд в дверях, выносит приговор, но это не наш случай. Значит, денег вы не хотите». «Дом нам достался недорого», — призналась девчонка тихо, скручивая жгутом кухонное полотенце. «Понимаете, мы же с семьями разругались. Они не хотели, чтобы мы поженились». Она нежно улыбнулась мужу. Он приобнял ее за талию и рубанул с плеча. «Так что с финансами у нас не густо. На другой дом не хватит». «Мы думали, что дешево, потому что тут ветхое все. объяснила девчонка и прижалась к плечу мужа. «Мечтали, как отремонтируем, как порядок наведем. Подозреваю, что подозрительно низкую цену дома покупатели на суде объяснят как раз наличием в нем призрака. Хотя до суда дело, похоже, не дойдёт. Да, оспаривать сделки — это по моей части. А вот мирить владельцев с призраком... Впрочем, выбора у меня нет. Только попытаться или прямо сейчас развернуться и уйти. «Госпожа Летиция», — вздохнула я, — «скажите честно». «Зачем вы добиваетесь, чтобы дом вернулся к вашей родне? Ведь не настолько же она наивна, чтобы всерьез верить в дружную семью, особенно после того финта, который правнуки выкинули с ее усыплением». Она зло сверкнула глазами и, кажется, даже в размере увеличилась. «Я хочу с ними поквитаться, а от дома удаляться не могу!» Гном уважительно крякнул, Девчонка покачала головой и осторожно присела на табуретку. «Это вам не абстрактная фамильная честь. Это вполне понятный мотив. Вот только исполнение подкачало». «Вы серьезно надеетесь, что они сюда переедут?» — хмыкнула я. «Уверена, они даже носа в этот дом казать не будут». Призрачная дама вновь поджала губы. «Можете предложить что-то другое?» В том-то и дело, что не могла. Пристыдить? Смешно. Дать интервью в прессе? Кого это сейчас волнует? Таких типов наказывать следует финансово. Толстая пачка денег им заменяет и честь, и совесть, и прочие моральные рудименты. «Боюсь только суд», — вздохнула я. Судебные издержки, потраченное время, нервы, сомнительное возмездие, но хоть так. Можно максимально затянуть дело, потребовать ареста всех их счетов и прочее в таком духе. Только в этом имеется одна заковыка. «Какая же?» — подалась вперед призрачная дама. Кажется, она и без меня понимала, насколько сомнительны ее шансы поквитаться с роднёй. Но что ей оставалось? «Госпожа и господин Петерсон не заинтересованы подавать иск», — напомнила я спокойно. «Для них это тоже расходы, и немалые. К тому же им придется ходить на заседания, а с грудным младенцем им будет не до того». «Ах, оставьте!» — отмахнулась призрачная дама и постучала Ларнетом по губам. «Вы же адвокат. Можете ходить в суд сами. И с младенцем я помогу. Не такая уж сложная наука». Она бросила взгляд на явственно испугавшихся эдакой помощи будущих родителей и усмехнулась. «Не бойтесь, я не стану вредить». «Кстати, очень экономно», — заметила я в пространство. «Вряд ли у молодой семьи найдутся деньги на няню». Девчонка встрепенулась. «А клятву принесете?» — спросила она, склонив голову набок. «Я же Эриль, я сама могу все сделать». Призрачная дама пожала плечами. «Разумеется, нам теперь придется как-то тут уживаться, так что давайте заключим мир». «Согласны?» Не такой уж вредной оказалась летиться. Скорее, вынуждена была придерживаться выбранной роли. Супруги переглянулись, и девчонка, чуть поколебавшись, кивнула. «Мир!» — с облегчением согласился гном и улыбнулся. «Что же до расходов? То эту проблему решить легко!» Призрачная дама подлетела к старинному очагу, переделанному в более современную газовую плиту. Вот здесь, в дымоходе. Увы, вам придется помочь. Тайник зачарован, сама я добраться не смогу. Что надо делать? Гном с готовностью. Я бы сказала, закатал рукава, но он был в одной безрукавке, которую и одернул. Нужно вынуть третий кирпич справа. Она указала Ларнетом на нужное место. Гному пришлось воспользоваться табуреткой. Щелчок, скрип и дверца отодвинулась, выпустив облачко пыли. Общи! чихнул он и заглянул в тайник. «Тут шкатулка!» «Милый, держи!» Девчонка сунула мужу полотенце и приподнялась на цыпочки, стараясь что-то разглядеть. Он со всеми предосторожностями спустил шкатулку, поставил на кухонный стол, щелкнул крышкой. «Знаете?» — задумчиво сказала я и потёрла зачесавшийся вдруг кончик носа. У меня есть идея получше. Гном, как радушный хозяин, отправился меня провожать. Его жена шушукалась о чем то с призрачной дамой, и гном посматривал на них со смесью легкой тревоги и облегчения. «А здесь будет беседка», — донёсся до меня звонкий голосок Торхельд. «Нам с маленьким нужно много гулять». «Отличная мысль», — одобрила призрачная леди негромко. «Только беседку лучше поставить вон там» в тени. Гном облегченно выдохнул, заулыбался. Спасибо вам, сказал он с чувством. Я даже подумать не мог, что мы с ней поладим. Я свяжусь с вами, когда дело поступит в суд, пообещала я рассеяна. Спать хотелось зверски. Надо будет обсудить кое-какие детали. Конечно, конечно, горячо поддержал гном. Я понимаю и... Он распахнул калитку и осекся. Дорожку у самого дома перегораживал черный внедорожник, такой же внушительный и шкафообразный, как его водитель. Э -э Гном попятился и захлопнул калитку. Я сейчас вам такси вызову? Или сразу в полицию звонить? Кажется, он решил, что некие злодеи решили меня похитить. Не надо, хмыкнула я. Это мой знакомый, решил подвести. Гном покраснел. «О, вы простите, я ж не знал!» «Да ничего», — улыбнулась я. «До свидания!» И выскользнула за калитку. Водитель, чуть сгорбившись, дремал с открытыми глазами. Неудивительно, что гном принял его за какого-нибудь бандита. Высоченный, плечистый, смуглый. Для киношного злодея Артёму не хватало лишь шляпы до да сигары в зубах. Поначалу над ним даже на работе посмеивались. Мол, такому медведю и анестезиолог без надобности. А если вдруг у доктора Медведева будет маловато пациентов, ему достаточно выскочить на кого-нибудь из-за угла. Инфаркт обеспечен. За моей спиной лязгнул засов. Громкий звук заставил Артема вздрогнуть и выпрямиться. Он мотнул головой и, перегнувшись через сиденье, открыл пассажирскую дверь. «Привет, именинница! Подвести? «Тебя-то каким ветром сюда занесло?» — удивилась я, но отказываться не стала. Забралась в салон и, чуть подумав, нога об ногу сапожки. Ммм, блаженство «А ты как думаешь?» — покосился на меня Артем, заводя мотор. «Вера», — определила я, не задумываясь. «Больше никто не знал, где я буду этим вечером. Но зачем?» Артем неопределенно пожал плечами и вырулил на дорогу. Мы трое дружили еще со школы. Однажды в пятом классе ко мне подошла новенькая девочка, буркнула. «Мы будем дружить, я видела», и села за мою парту. Я так опешила, что даже спорить не стала. Так мы и ходили втроем, Вера, я и Артем, до самого выпускного. Зато меня, отличницу, никто не задирал. «Попробуй, тронь девчонку, у которой в друзьях предсказательница и медведь». Каюсь, я задремала и открыла глаза лишь когда автомобиль затормозил. Где это мы? удивилась я, соживая зевок в кулак и огляделась. Темно и тихо, лишь в конце аллеи светятся окна трехэтажного дома. Хм, ты затаил на меня обиду и решил прикопать где-нибудь в безлюдном месте? Почти, хмыкнул Артем и украдкой потер глаза. У него же сегодня опер день а он зачем-то потащился меня домой отвозить. Хотя нет, не домой. Про безлюдное место ты угадала. Помнишь, я обещал тебя похитить? Так вот, мы с Верой решили, что это отличная идея. По предварительному сговору группы лиц пробормотала я, давя улыбку. «И что вы со мной делать собираетесь, злодеи?» «Почему сразу злодеи?» Он потёр бровь. «Может, тебе ещё понравится». И я не выдержала, рассмеялась. С меня сейчас толку никакого. Праздновать нет сил. Прямо новая эротическая мечта — выспаться во всех позах. Артём подмигнул мне. «Вообще-то, это спа-отель. путевка на три дня оплачена. Это мой тебе подарок на день рождения. Так что ни в чем себе не отказывай. Спи, ешь и все такое». Я подалась вперед и звонко чмокнула его в небритую щеку, Покачала головой и стянула с затылка Артёма позабытую хирургическую шапочку. Вздохнула. «Ты сам-то когда нормально спал?» «Давно», — признался он и перехватил мою ладонь. «Сейчас тебя сдам с рук на руки и рвану домой. Твоих я предупредил, не беспокойся». «Спасибо», — сказала я с чувством. «Ты лучший». Слушанье по иску супругов Петерсон назначили на середину марта. Таял снег, по тротуарам журчали ручьи, на деревьях робко проклюнулись почки. Хотелось бросить все и рвануть куда-нибудь за город, на дачу, сажать картошку с огурцами, или что там сажают в марте, дышать свежим воздухом, жарить мясо на огне. Вместо этого пришлось тащиться на работу. Вдобавок дело попало к судье Мышкиной, миниатюрной даме с характером бультерьера. И горе тому, кто обманется ее миловидностью и кокетливыми платьицами. «Слушается гражданское дело по иску Петерсон-Кларсон о признании недействительным договора копли-продажи», зачитала она, морщив сдернутый нос. Дело обещало быть долгим и муторным. «Истец, вы поддерживаете исковые требования?» «Да, ваша честь» ответила я за клиентов. Она кивнула и продолжила. Ответчики, вы признаете иск? Нет, разумеется, воскликнул мой коллега, адвокат Мерзляков, вылитый глист в деловом костюме. Это бессмысленное и ничем не обоснованное. Адвокат, перебила судья недовольно. Вам еще предоставят возможность высказаться. Сейчас достаточно короткого да или нет. «Нет, ваша честь!» — смирился он и голову склонил. «Кто же спорит с судьей? Тем более из-за такой ерунды». «Итак, слушаю вас, адвокат Орлова», — вздохнула судья, покончив с формальностями вроде объявления состава суда, выяснения личности участников процесса, разъяснения прав и прочего. В чем заключался обман покупателей? Я мельком взглянула на брата и сестру Ларсонов. Призрак объяснила, что муж ее сестры взял аристократическую фамилию жены. «Колоритная парочка, ничего не скажешь». Сестра была высокой, сухощавой, с таким надменным и кислым лицом, что покойные летицы и еще учится и учиться. Брат, напротив, низенький, толстенький, лысый, постоянно улыбался, суетился и изо всех сил пытался быть душой общества, без особого, впрочем, успеха. Кстати говоря, Мои клиенты тоже пожелали присутствовать. Я вполне могла бы справиться сама, о чем им и объявила. Торхильд в ответ лишь тряхнула волосами и поинтересовалась. «Вы всерьез думаете, что мы можем это пропустить?» «Дело в том, что продавцы скрыли от моих клиентов наличие в доме своей двоюродной прабабки, Летицы Ларсон. Если бы покупатели об этом знали, то не стали бы покупать дом». Это была краткая выжимка из пространного искового заявления, изобилующего ссылками на закон, документы и обстоятельства дела. «Про бабки?» — усомнилась судья, взглянув на ответчиков, которым явно было уже за тридцать. «Сколько же ей лет?» «Сто три. С момента смерти». Я выдержала паузу и объяснила. «Летиция Ларсон призрак и причиняет моим клиентам немало неудобств». Читает нотации, нарушает тишину по ночам и так далее. Точнее было бы сказать, причиняла. Последний месяц они жили душа в душу. Призрачная дама научила Торхильд вязать пинетки, петь шарлотку и готовить капли от младенческих колик по секретному фамильному рецепту. И даже не возражала против курятника. Идиллия. «Что скажете, представитель ответчиков?» осведомилась судья, переведя взгляд на моего коллегу. «Вы признаете, что ваши клиенты скрыли свою покойную прабабку от покупателей?» Мне пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку. Так и виделось, как брат с сестрой Ларсоны перепрятывают в подвале прабабкин гроб. «Конечно нет!» — взвился коллега Мерзляков. «Покупатели были осведомлены о наличии в доме призрака. Из-за этого мои клиенты существенно снизили цену. «Вот справка об ориентировочной рыночной стоимости дома. Прошу приобщить к материалам дела». И торжествующе улыбнулся. Само наличие призрака он не отрицал, ведь его легко доказать при помощи свидетелей. В домах вокруг наверняка найдется пара-тройка старых перечниц, которые госпожу и встречали. И хорошо, если только после ее смерти. Куда труднее было установить, Сообщили ли продавцы покупателю о призраке? В самом договоре купли-продажи о нем ни слова. Но свидетели... Увы, по гражданским делам врет каждый третий. «Не возражаю», — отозвалась я флегматично. Судья бросила на меня удивленный взгляд. «Мы знакомы не первый год, и такая моя покладистость казалась ей удивительной. И не без причины». То есть, адвокат, вы согласны, что дом был приобретен по цене значительно ниже рыночной? Разумеется, но причиной этого было аварийное состояние жилья. Прошу также приобщить к делу соответствующее заключение эксперта. Это уже гном расстарался. Он ведь мастер-плиточник, так что знакомств среди строителей у него предостаточно. «Мы возражаем», — быстро заявил коллега. Каким бы ни было состояние дома, истцы были о нем осведомлены. Поэтому это не может служить причиной для оспаривания сделки. «Мы не ссылаемся на это обстоятельство как на причину признания договора недействительным», возразила я. «Мы оспариваем именно довод ответчиков касательно низкой цены сделки». Клиенты, и его, и мои, лишь наблюдали за представлением. Так часто бывает, когда в дело с обеих сторон вступают адвокаты. Как говорится, юристы дерутся, клиент не мешай. «Суд приобщает оба документа к материалам дела», — решила судья, немного подумав. «Представитель Истцов, у вас есть дополнение?» «Да, ваша честь», — я снова вскочила. «Призрак не был зарегистрирован по месту посмертного пребывания, о чем свидетельствует справка из паспортного стола и домовая книга». «Зарегистрировать призрака должны были в течение двух месяцев после явного проявления его сущности», — парировал коллега скучающе. «И вы сами признали, что это было более ста лет назад, так что мои доверители к этому не причастны». Увы, тут он был прав. Доказательство отсутствия регистрации было всего лишь косвенным и могло трактоваться по-разному. «У вас все, представитель Истцов?» нахмурилась судья Мышкина. «Пока да, ваша честь», — вынужденно признала я. Мага, который усыпил призрака, найти не удалось, хотя, если честно, мы не очень-то старались. «Представитель ответчиков», — судья перевела взгляд на моего противника, «что вы можете пояснить по существу спора?» «Только одно, ваша честь», — поклонился этот скользкий тип. «Прошу обратить внимание суда на пункт 8.13 договора купли-продажи. А именно, дом продается со всем, что в нем находится. Совсем, понимаете? Включая призрака». «То есть призрак про Вы приравниваете к мебели и прочей обстановке?» Живо заинтересовалась судья. «Оригинальный светильник», — пробормотала я, стараясь не расхохотаться, «не потребляет электроэнергию и не требует замены лампочек». За спиной у меня давились нервным смехом клиенты. Судья хмыкнула и постучала карандашом по столу. «Пошутили и хватит. Итак, стороны, вы желаете еще что-то дополнить?» «Да», — кивнула я и не без труда водрузила свой портфель на стол. «Прошу вызвать в судебное заседание в качестве свидетеля Летицию Ларсен». Судья высоко подняла брови. «Вы хотите допросить призрака?» «Закон не запрещает призракам давать свидетельские показания», — хмыкнула я. «Один из основных принципов права гласит, что разрешено все, что прямо не запрещено законом». «Мы возражаем», — заявил коллега поспешно. «Неизвестно, насколько сохранилась личность покойной». «Суд даст оценку показаниям госпожи Летиции», — парировала я. «Кому как не ей знать, усыпляли ли ее на месяц, чтобы не мешала продаже дома». Судья смерила меня задумчивым взглядом. «Хорошо, представитель истцов, суд удовлетворяет вашу просьбу. Вы хотите объявить перерыв для вызова свидетеля?» «В этом нет нужды, ваша честь», — вежливо улыбнулась я. «Наш свидетель уже явился». Я с некоторым усилием вытащила из портфеля резную шкатулку, откинула крышку, и все дружно ахнули. Внутри сверкали и переливались золото с драгоценными камнями. Нить отборного жемчуга, сапфировая тиара, изумрудная парюра, целая связка цепочек и ожерелей, горсть разномастных колец. От жемчужной нити дымком взвелась призрачная дама. Летиция не пожелала рассказать, как оказалась привязанной к ожерелью. Подозреваю, что покойная сестра Летиции баловалась не вполне законными магическими практиками. Однако теперь, после ее смерти, это больше не имело значения. «Что это?» — хрипло выдавил наконец коллега и облизнул пересохшие губы. «Кто?» — поправила его призрачная дама, смерив невоспитанного типа своим фирменным уничижительным взглядом. Не зря столько тренировалась. «Госпожа Летиция Ларсен!» «А это...» Я кивнула на сверкающие украшения. Фамильные драгоценности Ларсонов. Ныне живые Ларсены жадно подались вперед. Отец что-то такое рассказывал, громко прошептала сестра. Только я думала, он совсем допился. Да это же, задохнулся брат, целое состояние! Мы купим. Все, что захотим, подхватила сестра мечтательно. Жадные, беспринципные мокрицы! заключила призрачная леди с отвращением. «Вы недостойны фамилии Ларсонов. Фамилия явно меньше всего волновала неблагодарных потомков. В мыслях у них, похоже, была только нажива. Я переглянулась с Летицей и заметила негромко. «Кстати, сокровища также находились в доме, так что теперь, согласно вашим же словам, они принадлежат покупателю». Надо было видеть лица Ларсонов. Сестра принялась дергать за рукав своего адвоката и что-то торопливо ему шептать. Брат же потирал потные ладошки, не отрывая от сокровищ алчного взгляда. Коллега выслушал клиентов, откашлялся и нехотя поднялся на ноги. «Ваша честь, мои клиенты передумали. Мы признаем иск и готовы немедленно вернуть истцам уплаченные ими деньги». «Пусть нам вернут дом!» Судья моргнула. Признаете? И в глазах ее наконец, мелькнуло понимание. Я мимолетно улыбнулась клиентам. Девчонка показала мне большой палец, гном широко улыбнулся в ответ, а призрачная леди решительно кивнула и встала. Тот самый момент, ради которого все затевалось. «Прошу прощения, мы тоже передумали» и хотим отказаться от иска». На стол перед судьей легло заранее подготовленное заявление. Мышкина вытаращила глаза, покосилась на призрака и промолчала. «Но... но...» — пролепетал коллега, осознав, в какую ловушку он угодил. Продавцы не могли подать в суд сами на себя, чтобы признать сделку недействительной. И коллега, от имени и по поручению клиентов, Во всеуслышание признал, что дом продали со всей обстановкой, включая, увы и ах, не только призрака, но и сокровища. «Но это наше! Слышите? Наше!» Везгливо возмутилась сестрица Ларсон. Ее брат лишь беззвучно открывал и закрывал рот. Летиция Ларсон расхохоталась и закружилась по залу. Она была отомщена. Дело закрыто.